Глава 42. Не дожидаясь ответа и не прощаясь, Карло повернулся и пошёл в дом, шикнув на мопсов, попытавшихся было выскочить ко мне. Я покинула двор через боковые ворота, чтобы не выглядеть дурой, снова перелезая через забор. Здесь все как будто в безопасности, и если Карло последует моим наставлениям, он останется в безопасности под защитой горду или же без неё. Я села в машину, прикинула Казалось, более логичным, если убийца пытается заставить меня молчать, но мужа трогать не собирается. Пока я ищу Колманн и выясняю, кто пытался убить меня, моё отсутствие отведёт беду от дома. Даже если все остальные думают, что я или сумасшедшая, или бандитка, я больше, чем когда-либо уверена, что эти две вещи покушение на мою жизнь и исчезновение Колманн связаны между собой. Невидимым взглядом я смотрела на улицу, впервые не в силах отогнать мысль, нет причины предполагать, что Колман всё ещё жива. То есть, если пытались убить меня, а почему не могли убить и её? Мысли, бежавшие в этом направлении, уже были в финальной точке, как вдруг меня страшно напугало лицо в окне машины. Блин, взвизгнул я, цапнул рукой по пассажирскому сиденью, где должен был лежать пистолет, но схватил фонарик. Я щелкнул молотком и нацелил его на окно, в надежде хотя бы ослепить нападавшего. Там стоял Макс, часто-часто моргая. "Это я", долетел его приглушённый стеклом голос. Я опустила окно и, не заботясь о соседях или Карлу, заорала: "Ты что, хочешь, чтоб тебя застрелили?" Не думаю, что фонарик заряжен, пытаясь сохранять неизменное выражение лица крутого парня, но не в силах подавить едва заметную улыбку, Макс обошёл машину спереди и попытался войти. С пассажирской стороны. Однако дверь была закрыта. Он ждал. Выбора не было, я потянулась и отщёлкнула замок. Почему ты следишь за собственным домом, спросил он, когда устроился поудобнее. То ли шок ещё не прошёл, то ли я начинала чувствовать, что сыта по горло, но ну, а ещё темнота что-то делает с нашей искренностью. А почему ты обсуждаешь мою прошлое с Карло? Я думал, он все знает, и был удивлен, что это не так. Такими вещами супруги делятся. Делись такими вещами со своей супругой. Макс, кто-то пытается убить меня, и я волнуюсь за безопасность Карлу, потому что думаю, что Лауру Колмен похитили. А, ну да, протянул он. Вот и вся искренность. Но в тот момент я словно услышал о себе. Я слышал о себе со стороны. Собственные слова показались мне дикостью, будто я все выдумываю. А моя ложь шита белыми нитками. И Макс не спросил, почему я сообщаю это только сейчас, но повторил также буднично: "Ты не ответила, зачем ты здесь? Приехала посмотреть за ним? Мы расходимся. Жаль. Он сказал, что ты вчера вдруг неожиданно сорвалась куда-то, но я не знал, что это надолго. Почему ты ушла? Почему ты здесь? Ты не ответила на мой звонок". Я подъехал и увидел, что ты сидишь и наблюдаешь за домом, и решил понаблюдать за тобой, гадал надолго ли ты останешься. За исключением того момента, когда ты выходила из машины, ты пробыла здесь долго. Чем могу помочь? Джеррил Песел. Кто? Кое-как я всё же соображал после шока. Не прикидывайся, что не знаешь, о ком речь. Макс нетерпеливо дёрнул головой, пока я ждал результатов анализа ДНК, сравнил тем временем пальчики, которые там удалось найти с твоими, из базы данных бюро, и твои не совпали ни с одними. Кто бы сомневался. Я с хрустом свернул пробку последней бутылки воды, выигрывая драгоценные секунды. Будешь? Он сделал большой глоток и поставил ёмкость в держатель между нами, прямо как клев и газель у водопоя. В общем, съездили мы по адресу, где он обитал. Нашли доказательства сексуальных преступлений, несомненно изнасилования, предположительное убийство, как минимум 3. Туда отправят поисковых собак на случай, если он прятал тела поблизости в карьерах, шахтных отвалах или ещё где мы нашли предметы одежды, так что у собак есть чего брать след. Это хорошие новости. То, что он предположительно был серийным убийцей, или то, что он мёртв. — Скажи, — попросила я. — Нет, это ты скажи. В голове у меня по-прежнему только одна причина, почему ты не доложила обо всем. Я отпила из бутылки, от напряженности беседы у нас обоих пересохло во рту, а мы оба притворялись, что просто мучим и жаждой. Говорила уже. Собиралась звонить тебе и позвонила бы, но испугалась. Я знала, что за этим последует, и думала, что мне делать. Испугалась. — Ты, Бридж... Ты убила его. Вот оно, не я. Предположим ты. Давай просто предположим. Ну а как бы А это из классики ведения допроса. Ты и впрям думаешь, что я собираюсь отвечать на эти что было бы, если бы? Ну, попытаться стоило. Это была ночь нескончаемой откровенности. Макс, ты когда-нибудь работал по убийству на сексуальной почве? Да. Случайный? В состоянии аффекта или действительно зверское? Ты знаешь ответ. Кто-то выходит из себя, кто-то умирает, кто-то душит, чтобы испытать оргазм. Я кивнула в темноте, но никогда не работал по серийным убийствам на сексуальной почве с расчленением. Большинство проходит через всю карьеру, так и не увидев этого. А увидев такое, будешь помнить всю жизнь. О, опять начинается великая Бриджит Куин, которая видела всё. А я просто ничтожный провинциальный помощник шерифа из Глухомани, где не происходит ничего, кроме отдельных случаев угона скота. Хватит заливать. Что ж, я могу сказать тебе, что женские груди смотрятся намного более привлекательно, когда они не отделены от тела. Господи Боже, Бриджит, у тебя шутки на все темы? Макс её передёрнула. Да какие шутки? Извини, но иногда мне просто не видно разницы. Я сделала ещё один глоток воды и протянула бутылку Максу, но он не обратил внимания. Значит, теперь у вас есть Джеррильд Песел, настоящий серийный убийца, по твоим словам. Не надо же, какое совпадение в этом маленьком городке, где за весь последний год всего-то 35 убийств, на двоих Джеррильда Песела и Флойда Линча? Да, совпадение довольно крупное. Можно и так, но поскольку в нашем маленьком городе только за прошлый год произошло 35 убийств, я стал задумываться кое о чём. Я стал размышлять об этих наших точечках. Макс протянул руку и пальцем сосиской начал ставить точки в ряд на приборной панели, в так перечислением: "Ты не сообщаешь о фургоне в старом русле. Джеррольд Песел серийный убийца. Флойд Линч тоже серийный убийца. Потом я начал думать о тех волосах, что мы нашли в квартире Песела. Они сплетены в косичку, но, похоже, принадлежали трём женщинам, все с разными оттенками седины. Видишь ещё одна точка. Затем я подумал о цвете волос. Седых вокруг, конечно, много, но это может и не совпадение, что Песел нападал на пожилых женщин. И ты ведь тоже пожилая. Получается, что в одной местности как будто орудуют два серийных убийцы.